«Хм, да уж. Он, видимо, был очень сексуально озабочен. И этот бесконечный бордель они называют раем? По мне уж лучше наш тюрьма. После такого зрелища я целую неделю буду с удовольствием смотреть рекламу стиральных порошков». «Эк, вас зацепила Не переживайте, вас сюда и не пустят. У вас не тот склад ума. Но в основном вы правы. Те, кто здесь развлекаются, это просто жрущая, пьющая и спаривающаяся протоплазма». «И к чему все это?» А вы по-прежнему пытаетесь во всем искать смысл. Кроме смысла есть еще правила, которые мы соблюдаем. Им было обещано, и они получили. Здесь находится именно те, кто на больше не способен. Согласитесь, надо же их куда-то деть. Это не самый плохой вариант. Клиенты довольны и никому не мешают. Заодно и избавляют нас от дополнительных хлопот. С ними только одна проблема, добавил Ракли Андреевич, указывая в сторону от дворца. Это обеспечение девственницами. Я повернулся в указанную им сторону и увидел, что недалеко от дворца стоит фабрика. Судя по внешнему виду, это было какое-то сложное химическое производство. Из ворот выходила нескончаемая вереница женщин. Биороботы высокого класса, объяснил Ираклий. Интеллект им особо и не требуется, важны только физические показатели. К сожалению, в последнее время фабрика не справляется с нагрузкой, и уже рассматривается вопрос о строительстве дополнительный. Ираклий Андреевич взглянул на меня. Подобные узкопрофильные отделения имеются для фанатиков всех религий. Хотите продолжить осмотр или вернемся в центр? Кажется, я уже получил представление об этих, как вы их называли, узкопрофильных отделениях. Давайте вернемся к главному. Я так и не понял, что же у вас происходит с душами. Только сначала заберите меня отсюда, пожалуйста. Мы снова очутились в центре. На этот раз мы сидели в легких плетеных креслах перед небольшим столиком на тенистом зеленом бульваре. На столе стояло две чашечки с кофе. Все не так уж и сложно, Ираклий Андреевич отпил из своей чашечки, прислушался к ощущениям и довольно кивнул. Фанатиков, которые твердо и наперед знали, что именно они будут делать в раю, уничтожено мало. Подавляющее большинство душ, попадая к нам, не имеют ни малейшего представления о том, что их может здесь ожидать. А счастье, понятие сугубо личное, индивидуальное. Ну, как спрашивается, можно сделать душу счастливой, если она и сама этого не знает. Поэтому все устроено следующим образом. Душам предоставляется возможность просто продолжать привычный образ жизни. Тем, кому он не нравился, могут выбрать любую другую жизнь. Человек сам выбирает по своему вкусу жилье из существующих на Земле аналогов. Или строит что-то свое, новое. Вы видели эти новые издания. Попадаются весьма интересные, но в основном ужас, конечно. Страшная бескусица. Но мы терпим. А из существующих, я думаю, вы тоже обратили внимание, что далеко не все мечтают жить в Лувре или президентском люксе Хилтона. Именно эти люди в первую очередь и представляют для нас интерес. Но об этом чуть позже. Так что же, выходит, я целую вечность опять буду составлять программы? Да еще под Windows! Если, конечно, я попаду сюда, добавил я осторожно. Ну нет, лучше в мою тюрьму, я как-то уже сроднился с ней. Иракли Андреевич допил кофе и поставил чашечку обратно на стол. Он, прищурясь, посмотрел на меня и сказал. «А ведь вы трудоголик, Александр Леонидович. Подумайте хорошенько об этом на досуге и не принимайте все так близко к сердцу. Вы ведь пока живой человек, вот и живите себе, и радуйтесь жизни. А что будет потом? Вот потом и узнаете». Он достал из кармана жилетки часы и открыл их. «Ну вот», — сказал он, — «пора обедать. Вы не откажетесь отобедать со мной?» «С удовольствием», — ответил я, — «только теперь я сообразил, что мы путешествовали значительно дольше, чем мне показалось, и я успел основательно проголодаться». «Тогда двинемся». «Да», — воскликнул он, — «чуть было не забыл. Боюсь, что у вас сложилось несколько превратное представление о том, что получают в раю те, кому было обещано. Давайте-ка сейчас заскочим на пару минут в одно место, только прошу вас». видите себя тихо, я не хочу им мешать». «Кому?» — спросил я заинтригованно. «Узнаете», — коротко ответил Ираклий Андреевич. «Закрывайте глаза». Я закрыл глаза, мы перенеслись. Еще не открывая глаза, я услышал, какая вокруг стоит тишина. Она не была абсолютной, совсем нет. Здесь был и шелест листвы, и далекое пение птиц, и даже редкое кваканье лягушек. но все равно вокруг было ощущение спокойной тишины. Меня наполнило предчувствие, что сейчас я узнаю что-то важное и бесконечно значимое для меня. Я осторожно открыл глаза. Передо мной лежал заросший камышом пруд, на другом берегу раскинулся сад. В саду росли вишни, которые начали зацветать. Мне подумалось, как, наверное, приятно гулять с любимой в таком саду.